Глава 16 В Лавандовый парк сёстры собирались ответственно. Оделись в привычные штаны и юбки, но поверх всего накинули тонкие чёрные плащи с глубокими капюшонами. А чтобы лёгкая ткань не скользила по волосам, прижали её парой шпилек, острых и длинных, словно стилеты. Дополнительный аргумент в случае нападения не будет лишним. Карина взяла с собой корзинку, лопатку, мягкую ткань для упаковки ценных корней или цветов и широкий нож, которым удобно копать и резать одновременно. Рада шла как сопровождающий и носильщик, но собиралась поискать в парке птичьи перья, сухие ветки и жуков, необходимых для некоторых магических действий. Девушки выскользнули из дома в густых сумерках. Потайной фонарь несла Рада. Карина скользила рядом темной тенью, прислушиваясь и принюхиваясь к окружающим. Путь до лавандового парка герцогини Грие был недолгим. Примерно через час сестры Тулана остановились у решетки парка и уставились в темноту. «Неужели поставили магическую защиту?» — потянула носом Карина. «Ты что-то чуешь?» — напряженно спросила Рада. «Легкий привкус магии. Так иногда тянет из твоего подвала», — отозвалась сестра. сейчас проверю Радмила сделала простой пас, ну а града осталась прежней. «Ничего нет», — сделала она вывод. «Можем идти». «Все равно магией воняет. Не твоей!» — поморщилась травница, первой просачиваясь между прутьев. «Возможно, приглашали мага для высадки редких растений или действительно хотят поставить защиту», — пожала плечами Радмила, пробираясь следом. Король Дагобер, стоящий неподалеку от входа в Лавандовый парк, вздрогнул, ощутив, как натянулись его поисковые нити, и не торопясь двинулся туда, где сработала сигналка. Парк большой, искать в нем ночью двух девушек – занятие неблагодарное. Вот и пришел он заранее, проложил вдоль ограды тончайшую паутинку и занял наблюдательный пост. Через полчаса король неспешным шагом добрался до места разрыва, постоял, покачиваясь с пятки на носок, И, наконец, своей магией слегка раздвинул прутья решетки и проник внутрь. Пока Карина скептически изучала расчищенные садовниками полянки, Рада забралась на дерево. Ей очень нужно было пустое гнездо, вот и пришлось изображать кошку. Гнездо какой-то мелкой птички она нашла и даже благополучно убрала его в поясную сумку. Попутно сорвала светящиеся грибы. Редкость, которая не каждый день попадается. И только потянувшись за еще одной редкостью, лишайником, рада сообразила, что все эти редкости на одном дереве означают только одно. Старый вяз сгнил изнутри и вот-вот рухнет. Вместе с ней! К чести юной магички вопить от ужаса она не стала. Замерла, затаилась и быстро-быстро перебрала заклинания, которые могли помочь в такой ситуации. А не было их. Левитацией она владела, но поднять саму себя не хватало сил. Укрепить ствол дерева и слезть самой? Трансфигурация высшего порядка ей тоже пока недоступна. Сделать себя легче, чтобы при ударе о землю не переломать кости. Но сил хватает на пару секунд, а дерево, хоть и кряхтит натужно, может упасть только через минуту или две. Молясь всем известным ей богам, Радмила осторожно расслабила руки, перенесла вес на ноги и попыталась едва заметно двинуться вниз. Увы, Вяз словно услышал ее панические мысли, заскрипел, подался вниз, увлекая за собой невезучую магичку и вдруг замер. «Слезайте, мисс», — раздался из темноты мужской голос. «Только очень осторожно, вдруг ветки такие же слабые». Подчиняясь этому голосу, Радмила двинулась вниз. Едва она застревала, нащупывая ногой удобный сучок, как голос подхватывал ее. «Правее, чуть выше, ногу в развилку». Вспотев от волнения и страха, девушка все же очутилась на земле и в первый момент согнулась, прислонившись к тому самому вязу, пытаясь унять приступ тошноты. «Лучше отойдите, мисс». Мужской голос оказался совсем близко. А Радмила отшатнулась от дерева и подняла голову. Мужчина в темной одежде стоял в знакомой стойке мага, и вокруг его ладоней потрескивало голубое облако. Рада восхитилась. Далеко не каждый маг способен визуализировать свою магию. Грубо говоря, этот маг так силен, что его силу видно. Стоило ей посторониться, как дерево за ее спиной медленно и практически бесшумно опустилось на землю. Мужчина встряхнул руками, сбрасывая напряжение, и повернулся к Радмиле, явно собираясь сказать что-то вроде «Кой черт вас туда понес?». Но девушка его опередила. «Спасибо, что выручили. Я не заметила, что дерево совсем сгнило. Увлеклась сбором ингредиентов». Мужчина помолчал, явно переваривая то, что его перебили. Потом неожиданно хмыкнул. «Нашли что-то ценное?» «Да». Рада улыбнулась в ответ. «Птичье гнездо и светящиеся грибы». «Зачем вам гнездо?» – изумился незнакомец. «Про грибы я слышал, а про гнезда нет». «Вообще, мне нужны помет и перья одной перелетной птицы», – чуть смутилась Рада. «Для заклинания возврата. В гнезде проще найти, даже в старом». «Не знаю такого заклинания», – снова удивился маг. «Ведьмовство или шаманизм?» «Ведьмовство скорее», – решила девушка. Перо или его пепел прикрепляется к вещи, которая должна вернуться, а помет закапывается там, куда предмет должен вернуться. Конечно, перо следует напитать силой и произнести заклинание. «Скорее какая-то упрощенная деревенская магия», – сделал вывод мужчина. «А что вы хотите вернуть таким экзотическим способом?» Магичка явно смутилась. «Лопатку». «Лопатку?» «Моя сестра травник, и когда увлекается сбором кореньев, нередко забывает лопатку в лесу или в земле. А лопатка особая и довольно дорогая». Разговор прервался с появлением Карины. «Рада, ты где? Идем! Здесь все выкошено, и даже корни уже завяли». Оборотница была огорчена и не сразу заметила постороннего. Зато когда заметила, тут же ощерилась. «Кто это?» «Кора, не волнуйся. Этот господин спас меня от падения с дерева и теперь я смогу зачаровать твою лопатку». «И как же зовут этого доброго господина?» Юная леди Тулан не собиралась сдавать позиции. Рада беспомощно посмотрела на мага. Представиться они не успели. Король мысленно хмыкнул, но называть свое имя не стал. «Зовите меня лорд Ворон», – изящно поклонился он, сверкнув перстнем когтем на безымянном пальце правой руки. Вообще, это было одно из родовых имен короля Дагабера, Но кто в просвещенное время вспоминает какие-то клановые прозвища и родовые имена? Леди Тулан представилась рада, присев в намеке на Книксон. Леди Тулан процедила Карина, едва кивнув. Она незнакомцу не доверяла. Пах он слишком сложно для простого мага. Король постарался перевести все в шутку. Две леди Тулан не думал, что начальник дворцовой стражи многоженец. «Мы его дочери», Все так же нелюбезно ответила Карина и потянула Раду к ограде. «Идем уже, светает мама будет волноваться». Девушка успела обернуться и улыбнуться вместо извинения. При всей внешней хрупкости Карина была гораздо сильнее Радмилы и тянула ее за собой с упорством боевого тарана. Дагобер прощально махнул рукой, а едва девушки выбрались из заросли и преодолели решетку, скрылся невидимостью, скрыл запах и неслышно последовал за ними. Значит, дочери капитана Тулана. Интересно, интересно. Кори, ты была груба, упрекнула Рада сестру, когда они отошли от парка на десяток шагов. Я была осторожна, ощетинилась в ответ оборотница. Этот странный лорд пах слишком сложно, и еще он точно знает отца. Верно, он сразу назвал его должность, услышав фамилию, сообразила Радмила. Вероятно, лорд Ворон тоже служит при дворе. А что дворцовый лорд делает ночью в закрытом парке? Ворчливо уточнила очевидная Карина. Не знаю. Растерянно отозвалась Рада. А потом призналась. Знаешь, я, конечно, очень испугалась. И он меня спас от падения вместе с деревом. Но я впервые так себя веду. Именно. Карина даже остановилась. Ты старшая сестра и всегда знала, как поступить. И мне напоминала. а сейчас «Ведёшь себя, как дурочка Сара, дочь булочника. Может, он тебя заколдовал?» Радмила опасливо передернула плечами. «Я ничего не уловила, но этот ворон гораздо сильнее меня. Давай я не буду заходить в дом, а ты разбудишь мэтра Альфредуса и попросишь его подойти ко мне в сад. Пусть он посмотрит, нет ли на мне заклятий. Так и сделаем!» Серьёзно отнеслась к предложению оборотница. Король всё так же незаметно, следующий за девушками, отчего-то возликовал. Прежде от него теряли голову самые знатные и великолепные красавицы королевства, а его сердце оставалось спокойным. Теперь же юная девица, дочь начальника стражи, всего парой слов вызвала у него странную гордость. Дочери капитана? Несомненно, леди. Но почему тогда их нет при дворе? Дагобер припомнил, что капитан женат, но такие взрослые дети... Впрочем, тут король хмыкнул и чуть не выдал себя чуткая оборотница заозиралась а потом утянула сестру в переулок срезая путь его собственные невесты стали уже зрелыми девицами вовсю не вестятся и прихорашиваются а тулан женился как раз тогда когда собирал детей еще у вампира жену отбил надо будет разузнать все поподробнее король все же проводил девушек до дома убедился что они заперли калитку и зевая отправился во дворец У него есть несколько часов на сладкий утренний сон, потом встречи с министрами, парочка аудиенций рангом пониже, а вот перед обедом можно будет вызвать Тулана и поговорить с ним о семье. Почему дамы все еще не представлены ко двору? Магистр Альфредус, зевая, вышел в сад по просьбе Карины и внимательно изучил ауру рады. Потом снял с шеи какой-то амулет, помахал у подопечной над головой и снова зевнул. «Никаких вмешательств в тонкое тело не вижу», – заявил он. «Обычные девичьи глупости». Радмила вспыхнула, но сдержалась. Прохлада утра и тихий рассвет позволили ей собраться с мыслями и даже помедитировать, пока сестра будила старого мага. Так что, сдержав свой порыв, она кое-что разглядела. А именно, магистр ей лгал. Точнее, не лгал. Не договаривал. Вмешательств он действительно не нашел, а вот амулет ему что-то показал. «Можно зайти в дом?» – опустив ресницы, вежливо спросила Рада. «Это безопасно для моих родных?» «Заходи», – махнул рукой Мак и двинулся в свою комнату. «Досыпать». Вот теперь он говорит правду. Радмила неспеша дошла до кухни, пересекла ее, заглянула в купальню, умылась холодной водой, пригладила темные волосы, И, поразмыслив решила больше не ложиться рассвет придал ей сил и теперь стоило спуститься в подвал и поработать перстень коготь лорда ворона навел ее на кое-какие мысли конечно вещичку такого уровня ей не сделать насколько слишком сложные там были плетения но вот повторить форму с этим проще да и не обязательно накладывать на один боевой перстень столько заклинаний Можно попросить Карину сварить концентрированное сонное зелье или наложить заклинание искр. Будет эффектно и болезненно. В общем, девушка провозилась с набросками до самого обеда. А когда мать и сестра все же убедили Раду присоединиться к общему столу, в столовой их поджидал озадаченный отец. «Дамы», – почти официально начал он. «Сегодня мажордом двора в частной беседе спросил меня, почему моя жена и дочери до сих пор не представлены ко двору?» Щеки Снежаны вспыхнули. Они с Ивраном давно обсуждали этот вопрос, и она сама настояла, что учеба для детей важнее, чем светские развлечения. На самом деле она просто стеснялась и считала себя недостойной такой великой чести. Не знаю, с чего вдруг кто-то заинтересовался моей семьей, но я ответил, что вы, девочки, готовитесь к поступлению в Академию магии, как и Киран, поэтому моя супруга занята домом и детьми. Карина под столом толкнула застывшую Радмилу, и девочки уставились в тарелке, опасаясь, что отец заметит их интерес и начнет расспрашивать. Но капитан был так озадачен внезапным вниманием мажордома к семье, что переглядываний дочерей не замечал. «Лорд Флебиус отступил, но посоветовал мне не прятать дочерей, мол, при дворе у них будет больше шансов составить хорошую партию». Несколько удивленно продолжал говорить Тулан. Как будто я позволю нашим девочкам связаться с этими придворными шаркунами. В лесу полно славных крепких парней. Пока отец ворчал и резал жаркое, Рада обдумывала ситуацию. Лорд Ворон, похоже, действительно служил при королевском дворе и имел там вес. Уговорить мажор дома лично обратиться к капитану стражи по такому вопросу. Это надо иметь немало влияния или денег. Нет, ни Радмила, ни Карина не бывали в официальных дворцовых покоях. Зато нередко ждали отца возле казарм. Заглядывали на кухню и в Лакейскую, туда, где собирались камеристки и камердинеры, все знающие об изнанке парадного мира золоченых залов. После обеда Карина не выдержала, утащила сестру в сад, чтобы обсудить ситуацию. Для вида оборотница крошила сухие веточки кошачьей мяты, а магичка раскладывала результат по мешочкам и затягивала ленточкой. «Что ты думаешь обо всем этом?» шепнула Кора, убедившись, что брата или матушки нет поблизости. «Что лорд-ворон не так уж прост», — честно отозвалась Рада. «Он увидел нас ночью, узнал только фамилию, а уже к обеду нас предлагают представить двору». «Пах, он как-то неправильно», — поделилась впечатлением Карина. «Ты же знаешь, я всех этих надушенных красавцев не выношу, чихать рядом с ними начинаю». «А тут ни духов, ни помандера при нем нет». Одежда чистая, но поношенная. Сам ни болезнью не пахнет, ни кровью. Но и чем конкретно от него несет, сказать не могу. Запах такой сложный». «Я его не обнюхивала», — хмыкнула Магичка. «Но мне показалось, что его плащ пах пряностями». «Точно!» — с облегчением вздохнула оборотница. «Похоже на смесь для выпечки охотничьего пирога». Рада усмехнулась. «Это блюдо у оборотней было легендарным». Его пекли после первой охоты молодого оборотня, а поскольку волчата увлекались и ловили порой дичь малосъедобную или пугали ее так, что птица или зверь сами падали замертво, то хозяйкам приходилось сдабривать мясо пряностями. Довольно крепкая смесь гвоздики, мускатного ореха и перца так и называлась – охотничья. «Возможно, он служит лесничем? Или как называют того, кто управляет королевской охотой?» – предположила девушка. Я слышала, такими пряностями отбивают запах псины от охотничьих одежд. Первый егермейстер, укоризненно напомнила кора, или шталмейстер, если он отвечает за охоту на волков. Шталмейстера я помню, отмахнулась Рада. Он же из клана Южного леса, следит, чтобы сигалетки в облаву не попали. Даже если этот ворон егермейстер, незачем нам попадаться ему на глаза, уверенно сказала Карина, закончив мельчить жесткие стебли. Он слишком сильный маг. Если пожелает кого-то из нас, мы не сможем сопротивляться». Рада удивилась такому выводу, но призадумалась. Они уже не раз слышали истории про юных бесприданец, обесчищенных или оболганных и выданных замуж в провинцию. Явно никто ничего не говорил, но ведь слуги все знают и видят. А их тайный язык не такой уж и тайный. «Думаешь, он настолько страшен, что вынужден обольщать никому неизвестных провинциалок?» Фыркнула она, отгоняя холодок внезапно появившегося страха. «Действительно, хоть они и дочери начальника стражи, и отцу был пожалован титул еще до их рождения, все же по меркам двора они мелкие сошки, нигде не бывают, ни на что не влияют. Нет ни земель, ни богатств. Титул всего лишь отражение положения рода в клане заповедного леса. За ним нет богатых угодий или шахт с полезными ископаемыми». «Я думаю, что соваться во дворец без парочки защитных амулетов не стоит», серьезно отозвалась оборотница. «Что? И в парк ночью больше не пойдем?» округлила глаза Рада. В ответ сестрица кинула в нее сломанной веткой и заявила «Пойдем, но под невидимостью и защитой».